Глава 57. Воскресенье, 13 августа. 01.00. 02.00. В начале второго Рой Грейс налил себе горячего кофе и пошел в отдел, уставший, но подпитываемый адреналином, кофеином и решимостью найти Манго Брауна поиск с воздуха в предполагаемом районе, ничего не дал, так что вертолет вернулся на базу для дозаправки. Мальчика никто не видел. Ни в Нью-Хавене, где проверяли каждое транспортное средство, ни во французском порту Дьепп, где последний паром также был обыскан. С некоторым опасением... Грейс все-таки одобрил запрос Нормана Поттинга на арест Джорджи Дервиши при необходимости в обычной ситуации. Его не стали бы задерживать просто за связь с мобильником и сообщение неправильного адреса. Однако ситуация далеко не обычная. На кону жизнь подростка и ставки высоки. Он изложил причины своих решений, в отчете, чтобы быть готовым к неизбежному разносу от кося на пью, ведь дервиши обязательно обратиться за помощью к влиятельным друзьям, способным задавить своим авторитетом даже полицию. Но это все позже, а пока Рой дал задание здоровяку Кевину Тейлору, детективу-сержанту из его команды, связаться с С дежурным инспектором из участка Джон-стрит насчет сопровождения ребят Грейса к дому крепости Дервиши. Известно, что их там ждет, поэтому Тейлору может понадобиться поддержка местных офицеров, которые обеспечат детективу-сержанту Поттингу и констеблю Айльд проход в дом. Этот отряд... Состоялось полицейских, которые занимаются подавлением массовых беспорядков, а также отлично выбивают двери. Мало что могло остановить их. Холл, сидевший напротив с прижатым к уху телефоном, вдруг подскочил, убрал мобильник и крикнул. «Босс!» Звонил Дэн Солтер из цифровой криминалистики. «Есть информация о телефонной компании». Сигнал отследили с помощью триангуляции Звонок был совершен в зоне наблюдения в 055. «Прекрасно», — сказал Грейс. «Радиус поиска сокращается до трех миль. Это где-то между круговым перекрестком Бэддингхэма и Нью-Хэвеном». Грейс тут же позвонил Оскару один и с радостью услышал голос по-прежнему дежурившего инспектора Кита Элиса. Он сообщил Элису новые сведения, и тот пообещал выслать вертолет на повторный обыск района как можно скорее. Через секунду телефон зазвонил снова. «Отряды на готове, босс», — доложил Поттинг. «Отличная работа, Норман», — похвалил его Грейс и обратился к Кевину Холлу. «Готов?» Повеселиться я всегда готов, а в субботний вечер особенно. Если ты не заметил, сейчас утро воскресенья, впрочем, это уже мелочи, вот именно, босс. Вперед!